Глава пятьдесят четвертая. Что здесь происходит? Милена приблизилась к ним, поглощенным своим отнюдь недружественным диалогом, совершенно незамеченный, и он только сейчас понял, почему. Пока они с соседом мирно беседовали, супруга успела отвезти сына домой и сейчас стояла между разделявшими участками заборами с выражением крайней озабоченности на красивом лице. — Ничего сверхъестественного. Марат повел плечами, пытаясь как можно менее заметно стряхнуть с себя приятное напряжение, которое частенько накрывало его перед боем. Давненько он его не ощущал. Спаринги в тренажерке — это совершенно не то. В последний раз он дрался по-настоящему и с чувством перед тем самым моментом в своей жизни, когда принял решение выбираться с городских улиц и начать думать башкой когда принял решение вытаскивать себя в свет приличных людей, вместо того, чтобы погибнуть безвестным юным хулиганом где-нибудь в подворотне. Никогда бы не подумал, что когда-нибудь заскучает по этому состоянию. Но те, кто прожил достаточно долго, учатся не зарекаться. «Беседуем», — подал голос Красноземов, который даже понятия не имел, от чего его спасло своевременное или нет. Появление Милены. «Вот как?» – она перевела взгляд с Марата на их соседа и покусала нижнюю губу, будто не решалась задать новый вопрос. «Решали кое-какие территориальные вопросы». Он бросил полные значения взгляд на Красноземова. «Наши мнения по этому поводу разошлись». Она огляделась, очевидно поняв его буквально. Нахмурилась. — А какие у нас могут быть друг к другу претензии? Насколько я знаю, никто из нас никаких законов в этом вопросе не нарушал. — Речь не лежит в плоскости официального законодательства, — нехорошо усмехнулся Марат. — Пока. Красноземов сжал губы до того сильно, что они почти побелели. — Мелена, вам не о чем беспокоиться. К вам у меня претензий нет и быть не может. Но если у вас вдруг появится такое желание, мы можем с вами обсудить любые вопросы позже. Наедине. И это было той самой метафорической перчаткой, которую Красноземов не побоялся швырнуть ему прямо в лицо. Рисковый сученыш. Не стесняйтесь, Илья. С издевательской доброжелательностью отозвался он. Мы с удовольствием выслушаем вас хоть сейчас. «Прошу прощения!» — вмешалась Милена, все сильнее хмурясь. «Никто ни с кем ничего обсуждать не будет. По крайней мере, у меня таких планов нет. Илья, прошу нас извинить. Марат?» Она перевела взгляд на него, и он впервые за очень долгое время прочитал в нем непререкаемую решимость. В ее обычном мягком голосе сейчас звучал железный приказ. «Идем в дом. Я тебя очень прошу». Марат выдержал паузу, но смотрел не на жену. И его взгляд был красноречивее слов. Пока они вместе, пока Милена не подала на развод и они связаны узами брака, пусть только и на бумаге, никакие Ильи Красноземовы вокруг его жены увиваться не будут. Если, конечно, не мечтают на своей шкуре почувствовать, каково это — перейти дорогу уличному бойцу. — Как скажешь. Наконец, произнес Марат, и они оставили соседа любоваться видами. Он, конечно, был не настолько наивен, чтобы не ожидать, что несостоявшаяся к его глубокому сожалению стычка будет спущена на тормозах. Стоило им вернуться в дом, и он столкнулся с последствиями. Удостоверившись, что сын в детской и занят своими делами, Милена вернулась в гостиную. Я, конечно, предполагала, что ты не оставишь ситуацию без ответа, но не ожидала, что это случится настолько стремительно. А что я такого криминального совершил? Мне с нашим дружелюбным соседом общаться запрещено. «Общаться?» – тихонько фыркнула она. «Ты думаешь, я выражение лица твоего не заметила? Думаешь, не видела, что ты наброситься на него собирался?» «Да». Да, он опять поворачивался к ней своей свирепой страной, которая ее иногда откровенно пугала. Но в вытраве он из себя распоследние крупицы агрессии, и кем он остался бы? Остался бы он самим собой, тем, кого она когда-то смогла полюбить. «Тебе это сильно расстроило?» Он спрашивал без подвоха. Он действительно хотел бы знать, но Милена расценила его вопрос как издевательство. — Расстроила бы меня, если бы ты его на месте прибил, — сверкнула глазами она. — Ты знаешь, наверное, бы расстроила. — Он ведь тебя досаждал. Она недоуменно моргнула и не сразу нашла, что ответить. — Я... с чего ты это взял? — Действительно. Давай, расскажи ей, как ты сложил два и два, немного пообщавшись с ней в чате. — С того, что я понимаю происходящее, чуточку лучше, чем ты, очевидно, считаешь. Ушел он от прямого ответа. «И поэтому ты посчитал, что я буду абсолютно не против, если ты набьешь ему морду?» — осведомилась она. «И поэтому я посчитала своей обязанностью вмешаться». «Почему?» «Потому что ты все еще моя жена», — не выдержал он. «Разве это не очевидно?» «Выходит, рассчитывать на самостоятельность мне не стоит», — вздохнула она. Решить проблему самой и самой решить, как поставить на место нарушившего границы человека, ты мне не позволишь. Ты все бросил и приехал сюда, чтобы разобраться с вопросом лично, как будто я тебя об этом просила, будто я просила твоей помощи. А ты думаешь, я буду сидеть в Москве и ждать, пока ты сделаешь выбор? набычился он. Я думаю, она посмотрела на него открыто и прямо, что тебе не стоит здесь оставаться. Я думаю что тебе пора возвращаться в Москву.